Единственный импульс из лучемета, в стекле остается аккуратная круглая дырочка. Мертвый пес с просверленной лучом башкой точно так же лежит у двери. Бедняга даже не дернулся. В эту же дырочку Юрий запустил гранату с шоковым зарядом. Через глушитель, разумеется. Звук получился не громче, чем обычный глубокий вздох. Следующее. Стекло. Удобнее было бы вырезать его шпагой, но оранжевый плазменный шнур при соприкосновении с воздухом довольно громко шипит, поэтому Юрий вновь воспользовался лучеметом в минимальном энергетическом режиме, как при бою внутри космического корабля, когда есть риск неосторожным выстрелом повредить обшивку. Стекло он аккуратно пристроил рядом с собой, на той же планке, на которой стоял сам. Люди крепко спят, не мудрено, после шоковой-то гранаты. Юрий мягко перенес себя через подоконник. И осторожно, чтоб ни единая половица не скрипнула, ступил на пол. Все, он в доме. Машинально Юрий коснулся кончиками пальцев рукояти лучевой шпаги. И это его спасло. Пес, которого разведчик уже не брал в расчет, неожиданно атаковал. Стремительно и бесшумно распрямился, как пружина, и обрушился Юрию на грудь. Юрий даже изумиться не успел. Больно ударился поясницей о подоконник, одной рукой слегка заслонился, а секундой позже... Выпущенный лучевой шнур отсек псу голову и часть груди. Странно, но на Юрия не попало ни капельки крови, по крайней мере на лицо. Произведенный шум был негромким, но если в доме бдят, Юрию не сдобровать. Поэтому он еще раз полоснул шпагой по звериной голове и скользнул к двери. Вжался в стену за косяком и только теперь позволил себе поглядеть на поверженного врага. Пес походил на пса только снаружи. Внутри он оказался начинен металлом, керамикой и пластиками. «Киборг», – похолодел Юрий. «Вот это номер!» Понятно, что Киборг не мог быть продуктом местной отсталой культуры. Выходит, в райме действуют резиденты извне. О коллегах Юрию, скорее всего, сообщили бы. Значит, здесь орудуют Хобарты. Давние враги. И получается, что вывод разведки о несведомленности Хобарта заведомо ложен. А коллег-разведчиков ловко ввели в заблуждение. Сей факт уже сам по себе являлся информацией исключительной важности. А в доме тем временем ничто не нарушало тишину. Юрий все так же вжимался в стену у входной двери. «Постой, постой!» – дошло вдруг до него. «Как же так? Биосканер не должен был засечь киборга, потому что тот не живой. А значит, в доме есть и настоящая собака». Потом он, похолодев пуще прежнего, уставился на неподвижную парочку. В конце концов, эти двое тоже могут оказаться киборгами. Выждав еще немного и до предела напрягший слух, Юрий убедился, что в доме все по-прежнему тихо и сонно. Он метнулся к парочке на лежанке. Поглядел, коснулся. Нет, эти живые, как и положено, пребывают в полнейшем ступоре, но дышат. Следующее перемещение к останкам пса. И вот тут у Юрия захватило дух по-настоящему. Пес не был произведен ни на заводах Хобарта, ни на заводах Пиломена. Юрий не мог назвать себя крупным специалистом по искусственным организмам, но и начальной квалификации офицера-разведчика вполне хватало, чтобы понять. Он столкнулся с чем-то совершенно чужим. Опасливо ткнув останки носком сапога, Юрий пригляделся. Лучше рассек крупный продолговатый блок, располагавшийся в груди псевдопса. По-видимому, это был один из ключевых блоков машинной жизнедеятельности – потому что пес отрубился сразу и вполне надежно. А выстрел из лучемета всего лишь продырявил голову, не нанеся, надо понимать, особого вреда. Поэтому пес дождался удобного момента и попытался таки подмять наглую жертву. Небольшая лужица полупрозрачной синеватой жидкости вытекла из рассеченного блока, обнажая внутреннюю структуру. Открылось нечто похожее на виноградные гроздья с мелкими синеватыми же ягодами. Из-под рассеченной кожи косо стояла перерезанная лучом металлическая тяга. Та, что шла к передней правой лапе. В этот момент Юрий услышал звук, который счел тревожным. На первом этаже что-то происходило. Похоже, быстрая схватка. И почти сразу внизу громко и хрипло залаяла собака. Возможно, что и настоящая. Была не было, подумал Юрий, набросил капюшон и выскочил из комнаты в широкий темный коридор. Луч он на всякий случай убрал, но шпагу держал наготове. Дверь в соседнюю комнату никто не охранял, по крайней мере снаружи. И была она не заперта, ибо послушно отворилась от первого же пинка. Приготовившись к свалке, Юрий скользнул в комнату. Комната оказалась пустой. Совершенно. Ни Стражей, ни Романа Матвеева. Только в углу у грязного окна валяется в пыли на полу одинокий стерженек персонального датчика с как примотанной и подключенной таблеткой-батарейкой. Лишь сейчас Юрий сообразил, в чем же крылась досадная неправильность, которая так беспокоила его несколькими минутами ранее. Локализатор показывал, что Роман находится в этой комнате. А по данным биосканера, она действительно значилась пустой. Из-за недопустимой инерции мышления Юрий не сопоставил эти факты. Ему в голову не пришло, что персональный датчик и Роман Матвеев могут быть разлучены. Что с этим знанием делать, Юрий не успел решить, потому что по лестнице кто-то торопливо поднимался. «Двое. Прислушался и понял он, занимая удобную позицию у двери. «Ну давайте, голуби!» Луч с шипением вырвался из дюзы. «Шеф, это мы!» – тотчас донесся из коридора негромкий шепот. «Где вы, шеф?» Голос принадлежал Валентину Берковичу, сержанту и заместителю Юрия Шевелы. Юрий, готовый бог знает к чему, слегка расслабился – В проходе появился полустертый темнотой силуэт, и был это действительно сержант Валентин Беркович. Он вошел, следом вошел и Сема Матвеев. «Шеф!» – прошептал Валентин и опасливо покосился на входной проем. Потом принюхался и слегка расслабился. После шоковой гранаты в воздухе всегда оставался слабый, но очень характерный запах. В данном случае наличие запаха отсекло ненужные вопросы. Стажер изумленно таращился на останки Кибера. «В доме есть кто активный?» – напористо спросил Юрий. «Уже нет». «Давай торбу». Сержант вынул из запасника пластиковый пакет для образцов и, не дожидаясь напоминаний, изгреб у него все, что осталось от лжепса. Датчик романа Юрий сунул в карман. «Уходим», – скомандовал он и тут же подумал. «А куда? Не во дворец же». Но не зря они с Берковичем долго работали в сцепке, научились понимать друг друга без слов. «У нас тут комната на ночь снята неподалеку», — шепнул Беркович. «Веди», — коротко приказал Юрий.